Следовавший за ним на расстоянии около двухсот метров тральщик Р-58 неожиданно полностью потерял ориентировку. Командир и вся вахта, находившиеся на мостике, тщетно взглядываясь в темноту, стараясь обнаружить сторожевой катер, хотя они знали, что тот находится где-то близко под берегом, маскируясь на фоне прибрежных скал. Заграждение прямо «По носу!» — неожиданно закричал сигнальщик. Младший лейтенант Хаус увидел прямо по носу несколько черных буйков, прыгающих на волнах и еле видимых в тусклом свете звезд, и немедленно дал полный назад. Но было уже поздно. Все натральщики ощутили легкий толчок, который случается, когда корабль садится на мель». Свесившись с мостика через леера, командир убедился, что тральщик залез в сетевое заграждение примерно на половину длины корпуса. Давая попеременно передний и задний ход, они высвободились из сети и, наконец, обнаружив проход, вошли в Лангфиорд. Вскоре впереди гигантским. Призраком зачернел Шарон Хорст. Было около 17.00, когда Р-58, подойдя к левому борту линкора, пришвартовался к Р-56. Полный штиль Фиорде казался странным после такой бури на входе. Тщательно затемненные эсминцы стояли за кормой линкора. Ни одного проблеска света не было видно вокруг. Стояла полная тишина. Только с высокого мостика Шаренхорста в направлении эсминцев длинно, коротко, призрачным фиолетовым светом мигал сигнальный фонарь. Тишина казалась нереальной, сверхъестественной, как во сне. Несмотря на холод, лейтенант Маклад снял кожаную куртку, оставшись Кителя, на котором красовался недавно полученный Железный крест. Перегнувшись через ограждение мостика, он крикнул на соседний тральщик: Эй, Хаус, нам приказано немедленно прибыть с рапортом к командиру линкора. Поспеши, где ты пропадал все это время? «Не мог найти проход в сетевом заграждении». «Я напоролся на сеть», — ответил младший лейтенант. «Ладно», — прервал его Маклат. «Давай, полный вперед». Командиры тральщиков поднялись по трапу на палубу линкора и невольно притихли. Им еще никогда не приходилось бывать на таком огромном корабле, поражающем своими чудовищными размерами и невероятной сложностью восприятия его как машины, созданной руками человека». Они привыкли чувствовать себя моряками, повелителями своих крошечных корабликов, а не винтиками огромного механизма. Осмотревшись по сторонам и постепенно придя в себя, командиры транщиков доложили о прибытии дежурному по кораблю, а затем вахтенному офицеру. Тот вызвал какого-то младшего лейтенанта и сказал будничным голосом, «Пожалуйста, проводите, господ командиров, к нашему командиру». Им очень польстило, что Вахтина назвал их командирами, как бы приравняв командиру Шарнхорста. Впрочем, на плоти командир всегда командир, независимо от того, чем он командует, линкором или тральщиком. Они последовали за младшим лейтенантом по шканцам, которые казались бесконечными, затем прошли переходами к и коридорами, средами дверей офицерских кают, повернули в какие-то поперечные коридоры, и когда наконец добрались до каюты командира, полностью потеряли ориентировку. Младший лейтенант постучал и открыл дверь, пропуская Маклота и Хауса вперед. Оба удивленно переглянулись. По их стандартам, помещение, в которое они попали, было просто роскошным.